Эна тоже возникла не на пустом месте. История с попыткой обгона другого парохода рассказывается в пьесе самим героем. Вообще выстраивать роль Паратова было необычайно интересно. Первооснова давала широкие возможности для лепки образа, для догадок и фантазий. Если в первой серии мы видим человека, скорее всего, добротного, мы только можем подозревать червоточинку, сидящую в нём. А во второй серии приезжает человек изменившийся. Паратов, оторвавшийся от Волги, от родных мест, коraleсивший где-то почти год, возвращается опустошенным, раздерганным, циничным, чем то страшным. Иные дела, иные расчеты. Вспомните его глаза в сцене ссоры с Соростандышевым, когда он кулаком разбивает яблок. Тут актер сумел приоткрыть такие глубины паратовской натуры, что становится жутковато. Придумалась довольно эффектная экспозиция роли. Въезд на пристань Верховна лошадь. Сила, удаль Сергея Сергеевича видны в том, как он перенес коляску вместе с сидяшей в ней Агудаловой и кучером, лишь бы Ларисе не ступить в лужу. Для Страшея Паратова не без некоторой доли бравады читалось и без рассудным риске с собой, когда он подставлял голову под пулю офицера. А сила любви к Ларисе была, по-моему, очень выразительно сыграна актером в последней сцене в каюте, где Паратов отказывается от Ларисы ради нелюбимой невесты с золотыми приисками. И деяния Паратова, придуманные мною и добавленные, должны были исходить из сути его натуры, соответствовать его характеру. Главным было не навязывать персонажу ничего, что было бы чуждо его природе. Надо сказать, что мы очень дружно и единодушно работали над этой ролью с Никитой Михайловым. Также подверглась пересмотру и толкованию образа Огудаловой Давайте вдумаемся в каких жизненных обстоятельствах она существовала. Смерть мужа, случившаяся несколько лет назад, оставила вдову без средств к существованию. История довольно обычная. А на руках три дочери-бесприданницы. Как устроить их жизнь? Одну выдала за иностранца, но неудачно. Вторую из кавказского князя кончилась трагедией. Осталась младшая, самая красивая, самая дорогая. Вот огудаловой и вертится, хлопочет, унижается, бьется, как рыба об лёд, по прошайничейту богатых знакомых, и все ради дочери, ради ее счастья, как она его понимает. Да, огудаловой остались и сословная спесь и властность и жестокость, но почва из-под ног выбита, в глазах неуверенность в завтрашнем дне, а главный двигатель ее поступков естественное материнское чувство. Нигде в пьесе нет ни намека на дурные отношения между матерью и дочерью. Наоборот, немало фраз свидетельствует о теплом взаимном чувстве. Нет, о куда львать отнюдь не вариант глухой к человеческим переживаниям кабанихи. Она совсем не монстр, а скорее несчастная мать, женщина, затрабленная обстоятельствами, загнанной жизнью в тупик. Мне хотелось бы, чтобы где-то ее было жалко, чтобы иной раз она вызывала сочувствие, а в других сценах душило бы отвращение тем, что по сути торгует дочерью, что лебезит перед богатыми. Она должна поражать зрителя своей духовной слепотой, непониманием истинных человеческих ценностей. Именно желание отразить совокупность всех этих качеств побудило меня пригласить на эту роль блистательную Алису Фрейндлих. Роль Карендышевой исполнялась в разных постановках по-разному, были попытки полностью обелить персонажа. и противоположные поползновения.